Тишина всюду невозмутимая. Перед окнами кухни на верёвке, протянутой от длинного шеста к черёмухе, сушилось бельё на солнце. Под лесруба колодца валялось опрокинутое ведро. Стояло корыто, и стадо уток, опустив носы в его грязную воду, мутило её, изредка покрякивая. На сетка с цыплятами врылась в пыльную ямку и мигала глазами от ярких лучей полуденного солнца. Серая овчарка нашла тень под навесом амбара и вытянулась точно мёртвая, свесив голову между перильцами. В доме окна были открыты. Ситцевые занавески задёрнуты и не колыхались. Вдруг Со стороны сада по верхушкам деревьев пробежал лёгкий порыв ветра. Он точно взъерошил макушки черёмухи и калины, в то же время занавески в окнах шевельнулись в одну сторону. Хлопнуло где-то плохо затворённое окно, бельё калыхалось на верёвке, и вдали послышался глухой раскат грома. Серые облака помчались по небу заслонили солнце, и крупные капли дождя забили в такт по деревянной крыше дома. На крыльце барского дома показались два юноши: хозяин Прохор Крюков и гость его Алексей Пранчищев. Проша стал на верхней ступеньке крыльца под навесом, охватив одной рукой его деревянный столбик, Он подался одним плечом вперед, протянув руку, и, как шаловливый ребенок, получал с удовольствием падавшие на нее с крыши струи воды. Глаза его внимательно следили за облаками, которые то быстро неслись по небу, то замазывали ее серую, как дым, массой. Дождь из крупного превратился в мелкий и частый. Он обещал разойтись. Гром только вдали погромыхивал. Гроза прошла видно стороной, захватив Данькова только крылышком. Алексей постоял на крыльце, поглядел на небо и присел на лавку. Гроза пошла дальше, говорил он. А небо замазывается, сулит непогоду. Сено твоё проша в рядах лежит. Это плохо. У нас на широком лугу вчера его скопнили, оно, вернее. Что и говорить, отвечал Проша и сел на лавку под лигости. Оно, если и разведрет, если и высохнет, а всё того же цвета уже не будет. Досада. У меня-то куда ни шло. Лужок под садом самый маленький. Копен 10 там больше не станет. А вот мужички нынче весь свой лук повалили. Не впору этот дождь. Молодые люди сидели на крыльце, беседовали, не обращая больше внимания на дождь, который то усиливался, то опять прекращался. Им было так хорошо в это июньское утро тут на крылечке. Воздух освежился после грозы, травка во дворе свежа, зелёная, деревья стоят под дождём, точно радуются влаге, точно их умывает этот благотворный небесный благодетель. Няня Савишна приходила не раз на крылечко. Она любила поглядеть на молодых господ. Отворит тихонько дверь, высунет из-за неё головку, и вновь скрыется в хоромы. Она обед варила. Надо всё изготовить и накормить детушек. Разговор между молодыми людьми перешёл скоро с покоса на будущую ярмарку в Алексине. Она блаженствовала быть на самый Петров день. Им обоим очень хотелось туда съездить, по городу походить, коней поторговать людей посмотреть и себя показать. Так как же, Алёша, говорит Проша. Так-таки мы и не катнём на Петров день в Алексин.